Одна из извилина. В итоге мы кладем тело в багажник внедорожника моего отца после того, как вылезаем наружу через те самые окна, которые моя семья использовала в качестве дверей. Никто не обронил за всю дорогу ни слова. Я еду, уставившись на свои ладони. Я видел ее при свете солнца. Упрямо повторяю я себе. «Откуда же мне было знать?» «Дома дает мне подзатыльник, а потом взъерошивает мои волосы». «Да ладно, бро! Не надо дуться из-за того, что мама прикончила твою девчонку раньше тебя!» Смеется он. «Завтра кого-нибудь трахнешь. Только найди кого-нибудь без клыков, окей?» Он никак не может успокоиться. «А мне хочется его придушить!» Мама оборачивается с переднего сиденья и пристально смотрит на меня. «Ты должен быть умнее, Хадсон Арманда. Я не для этого тебя растила!» «Ну вот и все. Теперь уже не смогу унести свое второе имя в могилу». В ярости закусываю щеку изнутри и смотрю в окно. «Ой, да ладно!» — вмешивается мой любимейший брат. «Пусть поднимет руку тот, кто до сих пор не знает, что Хадсон — маленький ребенок с единственной извилиной, которая свисает у него между ног». Он хлопает меня по плечу, словно пытаясь успокоить. «У нее всего один глаз, поэтому иногда она дает сбой. Ничего страшного, бывает. Старайся ее не перегружать». Я отталкиваю его. «Не моя вина, что тебе не удается никого закадрить» доминика идиотта. «Но я, по крайней мере, не сую свой член туда, куда нужно втыкать кол!» И снова начинает хохотать. «Да ты вообще никуда его не суешь!» «Прекратите уже этот цирк!» Осаживает нас мама, которой не до шуток. «Но все-таки она же чертовски горяча!» «Я прав?» Пытаюсь воззвать к маминой непредвзятости, которая обычно играет мне на руку. В ее мрачном лице читается выговор. И я тут же вспоминаю, что вампирша была чертовски горяча. Сглатываю, и желание шутить исчезает напрочь. Хотя в нашей семье такое поведение совершенно нормально. Использовать юмор при разговоре о крови и смерти — с которыми мы живем бок о бок. Это наш защитный механизм. Иначе мы уже были бы морально раздавлены происходящим. «Твари из могилы мне не особо симпатичны», отвечает мама с презрением, и я снова смотрю в окно. Едва мы покидаем центр города, как темнота начинает нас поглощать. «Да ладно вам! Не будем так жестоки с Хадсоном!» Снова вмешивается мой брат. клянусь что в данный момент его голос возглавляет мой рейтинг самых ненавистных звуков. «Он же хороший охотник!» Дома хлопает меня по спине. «И он обнаружил цель. Просто выбрал не тот способ, чтобы ее пронзить». Я вздыхаю. Нет, эту тему он так просто не оставит. Ты бы мог, мог надеть серебряный колпачок на свой, на свой. Он не может закончить предложение из-за смеха. Новый метод, запатентованный Альянсом, прямое проникновение в логово врага. Вообще-то я видел ее при дневном свете, взрываюсь я. Да, твой отец тоже ее увидел и сразу же, «Обо всем догадался!» — отчитывает меня мама, повернувшись и смерив меня взглядом, способным разрезать кровососущую нежить пополам. «Я наблюдаю за отцом, который не отрывает взгляда от дороги. Он человек немногословный». «Так вот о чем вы перешептывались, когда мы вернулись из ее офиса!» «Благодаря этому ты остался в живых!» парирует мама. «Если бы мы не появились, она бы могла высосать тебя до последней капли Постойка! Вы за мной шпионили?» Они молчат, и я устало тру свое лицо. «Просто охренеть!» Я поворачиваюсь к брату. «Это ты им сказал, куда я пошел? А потом вы вместе меня выследили?» Никто не говорит ни слова. Вы это спланировали еще на кладбище? Мы не знали, с чем столкнулись, но было понятно, что у нее есть какая-то сила. Это было видно. Мама пожимает плечами. Было бы проще, если бы кто-то ее отвлек. Да уж, просто офигенно! Мы приехали домой, и я выбегаю из машины на ходу. «Использовать туповатого с одной извилиной Хадсона в качестве приманки!» Я разворачиваюсь, чтобы взглянуть на отца. «Как тогда с гипарагной, да?» Хлопнув дверью, я в бешенстве направляюсь к дому. Мне больше нечего им сказать, кроме того, что они настоящие говнюки. Но я все равно испытываю к ним некоторое уважение». «А, ну еще я бы мог им сказать, что ненавижу свое второе имя!» «Эй, хат!» Дома заглядывает ко мне в комнату. Я лежу на кровати, голова постро покоится у меня на груди, и я все еще дуясь на остальных, глажу ее по спине. Злобно смотрю на брата, но, похоже, он больше не собирается подкалывать меня». «Если тебе от этого станет легче, я им говорил, что это плохая идея». Он устало чешет переносицу, вздыхает, опустив глаза, а затем снова смотрит на меня. Мне порой тоже хочется, чтобы мама с папой были чуть больше родителями и чуть меньше охотниками. И вот он заставляет меня задуматься, что, быть может, в свои 32 года, живя с ними под одной крышей, Он чувствует себя сиротой. Достаточно посмотреть на него, чтобы понять, что это правда. Я киваю. Понимаю, о чем он говорит, хотя на мне это никогда не отражалось так, как на нем. Я — солдат, возвращенный солдатами. Дом уже всегда был кем-то большим. Если говорить о проживании с родителями, в нашем возрасте то для охотников это совершенно нормально. Большие семьи обычно объединяются, а не разделяются. Сплоченная стая имеет больше шансов выжить. Особняк Веласкисов невероятный. Он полон двоюродных братьев и сестер. Теть и дядь, бабушек и дедушек. По правде говоря, не понимаю, почему мы живем в стороне ото всех. Такое маленькое ядро охотников, как у нас, нетипично. Видимо, не только дома чего-то не хватает. Ты хороший охотник, Хат. Брат возвращает меня в настоящее. Мы все когда-то ложали. Спасибо. Обычно мы друг друга не хвалим, но когда это происходит, подобные комплименты дорогого стоят. На моих губах появляется улыбка. «Как тебе кажется? Я хороший охотник, даже несмотря на то, что у меня всего одна извилина?» Он смеется. «Одноглазая извилина, болтающаяся между ногами», — уточняет он. «Разумеется. Подумай сам. Для недоразвитого интеллектуала ты довольно неплохо защищаешься. Ты — настоящий пример того, как преодолеть все преграды. Настоящий пример для подражания для будущих поколений. Поколение охотников? Нет, недоразвитых интеллектуалов. Но большинство тварей, с которыми мы сталкиваемся, такие же. Видишь? Поэтому вы так хорошо друг друга понимаете. Мы обмениваемся насмешливыми улыбками, как бы прощаясь. Слушай, дома! Останавливаю я его, пока он не ушел. Да, братишка? «Ты тоже не выносишь свое второе имя?» Он потирает лицо и вздыхает. «Я не выношу ни первое, ни второе. И беднягу сложно в этом обвинить».